Глава 12. Таинство великое. Сахарный диабет и беременность. 9 десятых нашего счастья зависит от здоровья. Артур Шопенгауэр. Можно ли при сахарном диабете беременеть и рожать? Может ли у мамы с сахарным диабетом родиться здоровый малыш? Сколько детей можно безопасно родить при первом типе диабета? Почему диабет часто возникает во время беременности? Эти вопросы все чаще тревожат будущих мам. Почему? Во-первых, потому что в наши дни мамами чаще становятся после 30 и даже после 40 лет, то есть в том возрасте, когда нередко встречается диабет второго типа. Во-вторых, потому что проблема ожирения в мире набирает обороты, а значит, диабета второго типа становится все больше, и, увы, он стремительно молодеет. И, наконец, потому что поколение хорошо компенсированных молодых женщин с первым типом диабета становится все более многочисленным. Обсуждая диабет и беременность, сразу следует разграничить две ситуации. А. Собственно, сахарный диабет первого или второго типа, на фоне которого наступила беременность или стартовавший впервые выявленный при беременности. И. Б. Особое состояние, именуемое гестационным сахарным диабетом, развивающееся только во время беременности и бесследно исчезающее после родов. Поговорим о каждой ситуации отдельно. Но сначала, чтобы не томить будущих мам, отвечу на самый главный вопрос. При сахарном диабете можно родить здорового ребенка, но для этого необходимо определенные знания и самодисциплина. Беременность у больных с сахарным диабетом. Диагноз «сахарный диабет» не запрет к продолжению рода. Но родителям, планирующим беременность при сахарном диабете, следует учитывать все риски, связанные с этим заболеванием во время беременности и сводить их к минимуму. С мужчинами вопрос решается просто, с женщинами сложнее. В этой главе я совершенно сознательно буду использовать сухой медицинский язык и приводить много цифр. Тема серьезная, рассчитанная на молодого и разумного слушателя. Так что не будем упрощать. Вникайте будущие родители. Для мужчин с СД риски сводятся к нарушениям эректильной функции и эякуляции. Профилактикой этих проблем является стабильная удовлетворительная компенсация СД. Женщины с СД любого типа в фертильном детородном возрасте должны серьезно относиться к возможной беременности и тщательно ее планировать. Риски для матери и плода возрастают, если беременность наступает при уровне HbA1c более 6 целых на фоне хронической болезни почек, тяжелой ретинопатии, острых или хронических инфекционных заболеваний, артериальной гипертонии. Соответственно, для подготовки к беременности и ее планирования при СД необходима надежная контрацепция. В процессе подготовки к беременности женщина с сахарным диабетом должна пройти обучение в школе диабета и реализовать следующие позиции. За 3-4 месяца до зачатия глюкоза в плазме натощак перед едой до 6,1 ммоль на литр. Глюкоза в плазме через 2 часа после еды до 7,8 ммоль на литр. HbA1c менее или равный 6,0%. Контроль АД не более 130 на 80 мм ртутного столба при артериальной гипертонии антигипертензивная терапия. Отмена ингибиторов АПФ до прекращения применения контрацепции. Определение уровня ТТГ и свободного Т4 плюс АТЭК-ТПО у пациенток с сахарным диабетом первого типа повышенный риск гипотириоза при беременности. Фолиевая кислота 500 мкг в сутки. Йодит калия 150 мкг в сутки при отсутствии противопоказаний. Лечение ретинопатии, лечение нефропатии, Отказ от курения. Введение больных с сахарным диабетом при беременности. Режим питания и физической активности должен быть рациональным, то есть не провоцирующим гипер- и гипогликемических состояний. Лечение при любом типе диабета только препаратами человеческого инсулина короткой и средней продолжительности действия. Аналогами инсулина ультракороткого действия и длительного действия. Суточная потребность в инсулине во второй половине беременности может резко увеличиваться вплоть до 2-3 раз в сравнении с исходной потребностью до беременности. Ежедневный самоконтроль гликемии не менее 7 раз в сутки перед едой через 1 час после еды на ночь при необходимости в 3 и в 6 часов. Цели лечения по гликемии – глюкоза в плазме натощак перед едой, перед сном ночью до 5,1 литр. Глюкоза плазмы через 1 час после еды до 7,0 ммоль на HbA1c менее или равный 6,0%. Контроль кетонурии, особенно при раннем гестозе и после 28-30 недель беременности, когда повышается потребность в инсулине и риск диабетического кетоацидоза. Контроль HbA1c не реже одного раза в триместр. Фолиевая кислота – 500 микрограмм в сутки до 12 недели включительно. Йодиткалия 250 микрограмм в сутки при отсутствии противопоказаний. Осмотр офтальмолога глазное дно с расширением зрачка. Один раз в триместр при развитии пролиферативной диабетической или выраженном ухудшении при пролиферативной диабетической ретинопатии. Безотлагательная лазеркоагуляция. Наблюдение акушером-гинекологом, эндокринологом или диабетологом. Измерение массы тела, АД, общий анализ мочи, анализ мочи на микроальбуминурию. До 34 недель беременности каждые 2 недели, после 34 недель еженедельно. Антибиотикотерапия при выявлении инфекции мочевыводящих путей. Пенициллины в первом триместре, пенициллины и цефалоспорины во втором или третьем триместрах. Оценка состояния плода, УЗИ, КТГ по назначению акушера-гинеколога. Во время беременности противопоказаны. Любые таблетированные сахароснижающие препараты. В настоящее время рассматривается возможность назначения медформина, Ингибиторы АПФ и сортаны. Антибиотики, аминогликозиды, тетрациклины. Статины, антикоагулянты. Гестационный сахарный диабет. В настоящее время принято международное соглашение по гестационному сахарному диабету. Согласно этому документу, при первом обращении к врачу во время беременности исследуют гликемию или HbA1c. Всем беременным на сроке 24-28 недель проводится тест с приемом 75 г глюкозы с оценкой гликемии через 1 или 2 часа после нагрузки. Введены понятия «манифестный сахарный диабет, выявленный при беременности» и «гестационный сахарный диабет». Диагноз манифестного СД ставится по тем же критериям, что и вне беременности. Гестационный сахарный диабет – ГСД. Заболевание, характеризуемое гипергликемией, впервые выявленной при беременности, но не соответствующий критериям манифестного сахарного диабета, то есть промежуточное состояние между нормой и СД. При сомнительных значениях гликемии для уточнения диагноза проводится ПГТТ – пероральный глюкозотолерантный тест. Правила проведения. ПГТТ следует проводить утром на фоне не менее чем трехдневного неограниченного питания и обычной физической активности. Тесту должно предшествовать ночное голодание в течение 8-14 часов. Можно пить воду. Последний вечерний прием пищи должен содержать 30-50 граммов углеводов. После взятия крови натощак пациент должен не более чем за 5 минут выпить 75 граммов глюкозы, растворенной в 250-300 мл воды. В процессе теста не разрешается курение. Через и 1,2 часа осуществляется повторное взятие крови. ПГТТ не проводится на фоне острого заболевания, на фоне кратковременного приема препаратов, повышающих уровень гликемии, глюкокортикоиды, тиреоидные гормоны, Тиазидные диуретики, бета-адреноблокаторы и так далее. Лечение гестационного диабета соответствует критериям ведения СД при беременности. Если в течение двух недель не удается достигнуть целевых значений гликемии на диетотерапии, назначается инсулинотерапия до окончания беременности.